Глава 23. «Сейчас. Что вы почувствовали, когда поняли, что Элеонора и есть та жена, которую презирает Джессика? Если честно, я была просто в замешательстве. Я не говорю, что не верю в случайные совпадения, но то, что из всех психиатров Джессика выбрала именно меня, нельзя было назвать случайностью. Это было бы уж слишком». Вначале я думала, что она пытается вынудить меня рассказать все Элеоноре, чтобы та бросила его. Но такое было просто невозможно. Врачебная тайна. Это запрещено. Но не тогда, когда вы считаете, что кто-то в опасности. Все правильно. Вначале я гадала, не говорит ли она мне все эти ужасные вещи, чтобы не оставить мне другого выбора, кроме как рассказать Элеоноре. Я никогда не думала, что она начнет делать то, что говорила. Мне следовало бы действовать быстрее. Что произошло после того, как вы, наконец, рассказали Элеоноре об увиденном? Вы знаете, что произошло. Она мне не поверила. Вам стало обидно? Нет. Она просто ушла в отрицание. Кроме того, я все равно не могла сообщить ей, что Джессика моя пациентка, или пересказать ей наши разговоры. У меня не было других доказательств, которые я могла бы ей представить, кроме того, что я видела, как ее муж стоит рядом с девушкой в магазине. Что вы решили предпринять? А что я могла сделать? Мне пришлось ждать ее следующего шага. Вы утверждаете, что мне следовало сделать больше? Что это моя вина? Я этого не говорила. Вы чувствуете, что это ваша вина? Конечно, чувствую. Мне следовало сделать больше. Я просто не знаю, как я могла бы понять после одной встречи с ней, на что она способна. Я не имела представления о том, кто она на самом деле. А когда я пыталась их предупредить, они меня не слушали, они мне не верили. Я сделала все, что могла. Я только хотела их защитить. Как делали всегда. Вот именно. Значит, вы меня и впрямь понимаете».